Зимний коврик. Мои верительные грамоты? Извольте, они у меня в кармане. Вот, у меня в Калифорнии умерло много друзей, и я по-своему скорблю о них. Я ездил в лесную лужайку и носился там по всей территории, как непоседливый ребенок. Я прочел возлюбленную, смерть по-американски, бумажники в саванах и свою любимую. После многих весен умирает лебедь. Я наблюдал за людьми, стоявшими у катафалков перед моргами и руководившие похоронами по рации, точно они были офицерами метафизической войны. А, ну да. Еще я как-то шел с другом мимо ночлежки в Сан-Франциско, и оттуда как раз выносили труп. Труп был со вкусом задрапирован белой простыней, а пять или шесть статистов-китайцев взирали на него. Еще перед ночлежкой стояла очень медленная карета скорой помощи. Закон ей запрещал включать сирену, или ездить быстрее 37 миль в час, а также проявлять какую бы то ни было агрессивность в потоке уличного движения. Мой друг посмотрел на труп этой леди, или джентльмена, проходивший мимо, и сказал, «Смерть лишь на один шажок отличается от жизни в этой ночлежке». Как видите, я в Калифорнии знаток смерти. Мои верительные грамоты выдержат любую тщательнейшую проверку. Я квалифицирован пересказать вам другую историю. Мне ее поведал друг, работающий садовником у очень состоятельной женщины в Приморском округе. У нее был 19-летний пес, которого она глубоко любила, и пес отвечал на эту любовь тем, что очень медленно умирал от старости. Каждый день мой друг приходил на работу, и пес был еще чуточку мертвее. Все пристойные сроки смерти для пса уже давно прошли, но пес умирал так долго, что сбился с дороги к смерти. В этой стране так происходит со многими стариками. Они становятся до того старыми и живут со смертью так долго, что сбиваются с пути, когда им настает срок умирать взаправду. Иногда блуждают так годами. Видеть, как они все живут и живут, ужасно. В конце концов, их сокрушает тяжесть собственной крови. Как бы то ни было, Женщина больше была не в силах наблюдать за синильными страданиями своего пса и вызвала ветеринара, чтобы тот усыпил собаку. Наказала моему другу сколотить для пса гробик. Он так и сделал, размыслив, что это, наверное, можно считать одной из побочных разновидностей калифорнийского садоводства. Доктор смерти приехал к ней в поместье и вскоре оказался в доме вместе с черным чемоданчиком. Это была ошибка. Нужно было взять с собой большую пастельную сумку. При виде черного чемоданчика старуха заметно побледнела. Ее испугала его ненужная реальность, и она отправила ветеринара во освояси с щедрым чеком в кармане. Увы, отъезд ветеринара не решил основной незадачи пса. Он был так стар, что смерть стала образом жизни, и от акта умирания он отбился. На следующий день пес забрел в угол комнаты и не смог оттуда выйти. Простоял там много часов, пока не рухнул от изнеможения. По удачному стечению обстоятельств это случилось как раз в тот миг, когда в комнату вошла старуха. Она искала ключи от своего Роллс-Ройса. Увидев, что пес растекся в углу по полу беспородной лужицей, она расплакалась. Его морда по-прежнему была прижата к стене, а глаза слезились как-то совсем по-человечьи. Прожив с людьми слишком долго, собаки перенимают худшие их черты. Старуха велела горничной отнести пса на коврик. У него имелся собственный китайский коврик, на котором он спал с тех самых пор, как был щенком в Китае еще до падения чан кайши В то время коврик стоил тысячу американских долларов, поскольку пережил династию-другую. Теперь же он стоил гораздо больше. Он был в довольно превосходном состоянии, вытерся и истоскался не больше, чем если бы пару веков его держали в кладовой замка. Старуха вновь пригласила ветеринара, и тот приехал со своим черным чемоданчиком чудес, чтобы помочь псу снова найти путь к смерти, потерянный столько лет назад. Лет, что лишь привели его в ловушку в самом углу комнаты. «Где же ваш любимец?» – спросил ветеринар. «На своем коврике», – ответила старуха. Пес без сил раскинулся на прекрасных китайских цветах и предметах из иного мира. прошу вас — Сделайте это на коврике, — сказала она. — Мне кажется, ему бы это понравилось. — Разумеется, — ответил врач. — Не беспокойтесь, он ничего не почувствует. Все безболезненно, как будто засыпаешь. — Прощай, Чарли, — сказала старуха. Пес ее, конечно, не услышал. Он был глух с 1959 года. Попрощавшись с псом, старуха удалилась в постель. Вышла из комнаты, едва ветеринар открыл свой черный чемоданчик. Ему крайне требовалась помощь специалиста по связям с общественностью. После этого мой друг внес гробик в дом, чтобы забрать пса. Горничная завернула его тело в коврик. Старуха настояла на том, чтобы пса похоронили вместе с ковриком, головой на запад, к Китаю. А могилу выкопали возле Розария. Мой друг похоронил пса головой к Лос-Анджелесу. Вынося гроб в сад, Он не утерпел и заглянул внутрь, посмотреть на тысячедолларовый коврик. «Прекрасный орнамент», — сказал он себе. «Немножко почистить пылесосом, и будет как новенький». «Вообще-то мой друг не относится к людям сентиментальным». «Тупая дохлая псина», — говорил он самому себе, подходя к могиле. «Проклятая дохлятина». «Но я это сделал», — рассказывал он мне. «Я похоронил пса вместе с ковриком». И даже сам не знаю почему. Этот вопрос буду задавать себе вечно. Иногда зимой, когда ночью льет, как из ведра, я думаю о том коврике в могиле, в которой завернут мертвый пес.